И не могла существовать. Яблоко, которым насытиться нельзя. Анастасия, но если все начале Так было хорошо, то что произошло потом? Почему сейчас воины на земле идут И голодают люди? Есть воровство, бандиты, самоубийства, тюрьмы. Полно семей несчастных. Детей-сирот. Куда же любящие Евы подевались? Где Бог, который обещал, что будем все мы вечно жить в любви? Да, впрочем, вспомнил я, что в Библии об этом говорится. Из-за того, что яблоко с дерева запретного человек сорвал, попробовал из рая человека, Бог изгнал, и даже стражу у ворот поставил, чтобы не пускать нашкодивших обратно в рай. «Владимир, человека Бог не выгонял из рая?» «Нет, выгонял, об этом я читал. Он еще и проклинал при этом человека. Ебе говорил, что она грешница и будет в муках рожать, а Адам в поте лица пищу добывать. Так все сейчас в реальности и происходит с нами». Владимир, поразмысли сам, быть может, логика такая или отсутствие ее кому-то выгодно, имеет цель свою? Причем здесь логика и чья-то цель? Пожалуйста, поверь. Сам каждый должен научиться разбираться душой своей, действительность определять. Лишь поразмыслив сам, понять ты сможешь, что человека Бог не изгонял из рая. «Бог до сих пор всех любящим отцом остался. Он, Бог, любовь. Об этом тоже ты -то читал. Читал. Так где же логика тогда? Ведь любящий родитель никогда свое дитя не выгонит из дома. Родитель любящий, решение сам терпя, за любые прегрешения прощает детей своих». и не взирает Бог безучастно на все страдания людей, своих детей. Взирает или не взирает, я не знаю, но только ясно всем, что он им не противостоит. Но что ты говоришь, Владимир? Конечно, стерпит он и эту боль от сына человека, но сколько ж можно не воспринимать отца, его любви не чувствовать, не видеть, «Да что ты сразу так переживаешь?» «Скажи конкретнее, где, в чем они, сегодняшнее проявление к нам божественной любви?» «Когда ты будешь в городе, вокруг себя внимательнее посмотри. Живой ковер чудеснейшей травы, покрыт безжизненным асфальтом. Вокруг из вредного бетона громады, что домами называют. Меж ними машины снуют, Ченя смертельным газом, но среди каменных громад, лишь малый островок найдя, Встают травинки и цветы творения Бога, и шелестом листвы, и птичьим пением он все взывает к дочерям, сынам своим происходящее осмыслить и вернуться в рай. Все уменьшается с земли любви свечения. Уже давно уменьшилось бы солнце отражение. Но он энергией своей усиливает неустанно живительность и солнечных лучей. Он, как и прежде, любит дочерей своих и сыновей. Он верит, ждет, мечтает, как однажды, очередным рассветным утром, человек вдруг осознает. Осознанность его вернет Земле первоначальное цветение. Но как произошло все на Земле, Мечтанием Бога вопреки, и длится непонятно, что тысячи, а может, миллионы лет. Как можно столько времени все ждать и верить? Для Бога времени не существует, как в любящем родителе не исчезает вера в Нем, и вере, Той благодаря, все мы сейчас живем и сами жизнь свою творим, свободой пользуясь, нам предоставленный отцом а выбор в никуда ведущего пути людьми не вдруг был избран не вдруг так как когда что означает яблоко адама